Когда-то просвещал нас Синклид седых бород, Когда-то восхищал нас И нашей мысли плод. А что в конце осталось? Последний вывод, вот, Сюда прилив примчал нас, Отсюда вихрь несет.